Поиск доказательств. Где тело? Далеко не каждый комок клеток заслуживает почетного звания тела. Бактериальный мат или группа клеток кожи – нечто совсем иное, чем объединение клеток, которые мы называем телом многоклеточного организма. Разница между ними принципиальна. Чтобы понять, в чем она состоит, проведем следующий мысленный эксперимент. Что случится, если мы удалим часть бактерий из бактериального мата? Мы получим бактериальный мат меньшего размера. А что случится, если мы удалим порцию клеток человека или рыбы, скажем, из сердца или из мозга? В зависимости от того, какие именно это будут клетки, мы можем получить в итоге труп человека или рыбы. Этот мысленный эксперимент демонстрирует нам одно из важнейших свойств многоклеточных организмов. Наши клетки работают вместе, образуя тем самым нечто большее, чем их простая сумма. При этом не все части тела равны, некоторые из них жизненно необходимы. Кроме того, между частями многоклеточного тела существует разделение труда. Мозг, сердце и желудок выполняют совершенно разные функции. Это разделение труда наблюдается и в самом мелком масштабе оно свойственно не только частям тела и органам, но также и клеткам, генам и белкам, из которых состоит тело. Многоклеточный организм, будь то тело червя или человека, обладает индивидуальностью, которой лишены составляющие его части. Например, Клетки нашей кожи непрерывно делятся, умирают, отшелушиваются и отпадают, но каждый из нас при этом остается тем же самым индивидуумом, что и много лет назад, несмотря на то, что с тех пор едва ли не все клетки нашей кожи уже заменились на новые. Те, что были у нас много лет назад, и сброшены, а их место заняли другие». То же самое можно отнести едва ли не к каждой клетке нашего тела. Подобно реке, которая остается той же, несмотря на то, что у нее меняется русло, а также скорость и объем переносимой воды, каждый из нас остается тем же индивидуумом, каким был, несмотря на текучесть составляющих нас частей. Кроме того, несмотря на все эти непрерывные перемены, каждый из наших органов – знает свое место, свои размеры функции. Наше тело вырастает пропорциональным от того, что рост всех костей в нем, будь то кости рук, пальцев или черепа, строго скоординирован. Наша кожа остается гладкой благодаря тому, что ее клетки определенным образом взаимодействуют друг с другом, поддерживая целостность кожи и равномерность ее рельефа. По крайней мере, пока не произойдет что-нибудь из ряда вон выходящее, например, не вырастет бородавка. Клетки внутри бородавки не следуют предписанным для них правилам. Они как бы забывают, когда им нужно остановить свой рост. Когда хорошо настроенное равновесие разных частей тела нарушается – Живое существо может умереть. Например, если одна группа клеток перестает должным образом сотрудничать с остальными, из нее может развиться раковая опухоль. Продолжая неограниченно делиться или не умирая, когда следует, эти клетки могут нарушить равновесие, обеспечивающее существование живого человека. Рак нарушает правила, предписанные клеткам для взаимодействия друг с другом. Подобно злодеям, из-за которых распадаются общества, построенные на всеобщем сотрудничестве, раковые клетки ведут себя по-своему, доводя до распада то объединение, к которому они относятся – человеческое тело. Что сделало такую сложную организацию возможной? Чтобы наши древние предки из одноклеточных организмов превратились в многоклеточные, чего им удалось добиться более миллиарда лет назад, их клетки должны были выработать новые механизмы, позволяющие жить и работать вместе. Им нужно было научиться взаимодействовать друг с другом, обмениваясь сигналами. Нужно было научиться по-новому объединяться и держаться друг за друга. И, кроме того, нужно было освоить новые функции, например, синтез веществ, благодаря которым органы многоклеточного тела определенным образом отличаются друг от друга. Все эти свойства, так называемый межклеточный клей, способы клеточного общения и производимые клетками вещества, и составляют тот набор инструментов, с помощью которого построены все разнообразные многоклеточные организмы, населяющие нашу планету. Изобретение этих инструментов произвело настоящую революцию. Переход от одноклеточных организмов к многоклеточным означал появление совершенно иного мира. Его населили новые существа совершенно новыми способностями. Они научились вырастать большими и передвигаться на немалые расстояния. а также выработали новые органы, позволяющие ощущать, поедать и переваривать окружающий мир».